Глава 18. Добрый вечер. К периметру мы присматривались следующие два дня. За это время удалось установить определенные закономерности. Например, портал открывался дважды в день, строго на закате и восходе солнца. Похоже, эти процессы как-то взаимосвязаны, хотя нам по большому счету плевать, В смысле, технической составляющей. А вот периодичность и понимание примерного времени данного процесса были очень на руку. Ярк каждый раз уходил вечером и возвращался к рассвету. Выходит, что в другое время суток портал попросту не запустить. Что он там делал, не понять. Вечером всегда заносились ящики с оружием, а под утро они возвращались с пустыми руками. Мы предполагали, что они строят там базу, ну или что-то типа того. Какой-то опорный пункт, например. С другой стороны, количество людей, вошедших внутрь и вернувшихся обратно, не разнилось. И это тоже вызывало вопросы. Они оставляли оружие кому-то еще? Или заранее перекинули туда группу? Может быть, уже успели взавестись с союзниками и поддерживают какую-то революцию? Но это все лирика, которая обсуждалась между делом. Мы прекрасно понимали, до тех пор, пока не увидим все сами, гадать можно до бесконечности. Тем более, дело касалось ярго, а он часто бывает непредсказуем. За двое суток удалось обследовать весь доступный периметр, выяснить точное местонахождение датчиков и камер, и все это схематично зафиксировать на бумаге. В итоге у нас перед глазами имелась довольно подробная карта местности. Правда, разобраться в ней могли лишь мы. Человеку со стороны она бы показалась хаотичным набором крестиков, кружочков и звездочек. Значит, смотри, ткнул я карандашом на один из участков. Вот здесь вполне можно проскользнуть, но времени добраться до портала в самый-самый обрез. Если не успеваем, то все, нас с вероятностью в сто процентов накроют. «Я все еще предлагаю отвлечь внимание диверсией», — напомнил свой план мышь. «Если с этой стороны подорвать часть заграждений, а затем прижать огнем, то вот в этом месте получится свободно войти внутрь, и не нужно будет считать каждую секунду. Спуститесь на веревке и, считаясь, сразу окажетесь у амфитеатра». «Хм, но тогда тебя, скорее всего, убьют», — покачала головой Лема. «Влад прав, этой точке наиболее безопасный вход. Да, все сильно зависит от пешего дозора, но за те два дня, что мы наблюдаем, они еще ни разу не выбились из графика. Даже если мы просто проникнем, но к порталу не успеем, сможем затихариться внутри. Ждем утра, убираем ярко и сваливаем через портал». «Хм, все было бы гораздо проще, не изобретив вы эту чертову сыворотку», – помочился я. «Пуля в голову и до свидания, так нет же». «Теперь в любом случае придется выходить на прямой контакт». «Ты первый на моей памяти, кто жалуется на бессмертие», — усмехнулся мышь. «В общем, смотрите сами. Я предлагаю уверенный вариант. В случае чего свалить успею. За меня не переживайте. Зато у вас точно все получится без лишней суеты». «Хм, у нас и так все получится», — возразил я. «А вот после твоего шума засесть внутри уже без шансов». «Твой план идеально подходит для отступления, но, боюсь, нам придется искать себе место в жизни за пределами этого мира. Назад нас попросту не выпустят, по крайней мере, живыми». Хм, «Но почему? Есть вариант проникнуть на территорию, но не лезть в портал», – пожал плечами мышь. «Вы проникаете вечером, ждете рассвета, затем убираете ярго и под шумок валите на выход». «В крайнем случае, после выполнения задачи я смогу подтянуть сюда основные силы. Так что не волнуйтесь, из портала мы вас как-нибудь вытащим». «Мы понятия не имеем, что они делают на другой стороне». В очередной раз я отказался от этого плана. «А что, если это выход не в параллельный мир?» «Хм, но мы все еще живы», — усмехнулась Лема. «Это я к тому, что если ты все еще думаешь, что они перемещаются во времени...» Какого-то супероружия будущего они пока тоже не выносили, а вот наши перебрасывают под донами Нет, все же странно как-то. В очередной раз ушел от обсуждение планов я. Ведь даже раненых ни разу не вынесли. Ходят туда-сюда одним составом. Если там никого нет, тогда за каким чертом им нужно оружие? Не нравится мне все это. Чувствую какую-то подставу. Может быть, это вообще средневековье, предположил мышь. А с современным оружием они там быстро весь мир на колени поставят. Ну и на хрена он им сдался?» Задал я резонный вопрос. всегда должна быть какая-то выгода. Хоть золото бы телегами сюда катили. Это хоть как-то объяснило хождение. А так, не знаю, не вижу смысла». «Это как посмотреть», – пожаловала клещами Лема. «А если рассматривать как заначку на черный день? Сейчас они набьют там полные склады и еще раз мир встряхнут». «Пока мы будем камнями друг с другом за корку хлеба драться, они в полной боевой выкладке явятся, и тогда уже наверняка всех раком поставят». «А девочка молодец!» – кивнул ее в сторону мышь. «Нам с тобой такая мысль в голову не приходила». «Это снова лишь догадки», – отпахнулся я. «И нам от них никакого прока. Значит так, за основу берем мой план. Мышь, ты остаешься снаружи, а в случае чего поднимаешь шум. Но это только как запасной вариант». «Снова меня бросаешь?» «Нет, ты неплохо справлялся без меня все это время», хлопнул я друга по плечу. «Да не переживай, я же буду не один». «Для меня было честью вернуться под ваше начало, господин», слегка склонил голову тот. «Как и для меня, мышь», улыбнулся я. «Я рад, что судьба в очередной раз свела нас вместе». «Ну вы еще поцелуете друг друга», фыркнула Лема. «Не рановато прощаться-то решили». «В самый раз», буркнул мышь. «Скоро рассвет, так что я вас покидаю». Как раз успею лощину перебежать и занять позицию. Ладно, как только состоится вечерний запуск портала, приступаем, согласился я. Тянуть больше смысла нет. Мышь, смотри по ситуации, но постарайся, конечно, без лишнего шума. Кто его знает, вдруг еще на выходе пригодится. Принял, кивнул тот и пополз по расщелине в сторону спуска. Его позиция находилась с противоположной стороны от нашей точки входа. Честно говоря, вся эта затея больше походила на авантюру, где очень многое зависело от капризной госпожи удачи. Но мне просто катастрофически не хотелось привлекать к операции людей клана. В первую очередь я боялся, что Ярк попросту сбежит. Кета уничтожит оборудование, отвечающее запуск портала, да и сама свалит в неизвестном направлении. В нашем случае гораздо выше шансы. Главное сделать все по-тихому. Да и мне оно как-то привычнее. Пригнать сюда артиллерию много ума не нужно, но грубая сила вряд ли поможет понять, что тут такое творится, что задумали эти двое. Возможно, если мне удастся это понять, то я смогу помешать их планам. Я просто уверен, что ничем хорошим их возня не закончится. А вот спугнуть их при полномасштабном штурме труда не составит, и кто знает, что они выкинут после. Нет, один раз я уже совершил такую ошибку. Полез всем отрядом в убежище Кеты. И что в итоге? Правильно. Она обрушила весь мир, откатила человечество к средневековью, едва не уничтожив его полностью. Нет, сейчас мы все делаем правильно, тихо и без лишней суеты. Такая тактика меня еще никогда не подводила. И, надеюсь, на этот раз результат будет тот же. Любой, даже самый идеальный план может пойти псу под хвост. Достаточно любой случайности, крошечного несовпадения и все. Многомесячный труд накрывается медным тазом. Именно по этой причине всегда учат готовить план «Б», «В» и так далее по списку. Но даже это не гарантирует того, что операция пройдет по совершенно другому сценарию. В нашем же случае провал не будет настолько обидным. По сути, мы наоборот ушли от тщательной подготовки к экспромту. Многие действия обговаривались именно так. Смотрим по обстоятельствам. Я словно чувствовал, что нет смысла вникать в подробности, тщательно просчитывать каждый шаг. Это немного смущало Мыша и Лему, хотя в итоге они попросту доверились моему опыту. Но спроси меня, кто «почему вдруг ты действуешь вот так?» на обум я не смог бы развернуто ответить. Возможно, от того, что все вокруг казалось мне декорациями, однако подкупал серьезный подход к охране объекта. Никакого раздолбайства, каждый карлул на своем месте, смены отлажены, обход работает как часы, плюс слепые зоны перекрыты камерами и дополнительными датчиками. «Да, не исключаю, что это часть спектакля, но я все никак не мог сообразить его причину. Портал, он же действительно есть. Включается дважды в день, охрана тоже настоящая, их видно по выучке и поведению. Такое невозможно подделать, жизнь слишком сильно отличается от кино. Это уж очень дорогое шоу получается, тем более, что если его устроили только ради меня. Весь день я пристально наблюдал за действиями в лагере». Люди готовили очередную партию ящиков для переброски в портал. Часть бойцов тренировалась, другие тянули лямку часовых. В общем, стандартные военные будни. Лема также внимательно рассматривала происходящее за забором. Мы дополнительно отыскали с этой точки еще пару маршрутов, а заодно прикинули, где можно будет спрятаться в случае непредвиденных обстоятельств. Все шло стандартно и даже обыденно. Вот только меня никак не покидало неприятное ощущение. Я привык доверять чутью, но для этого должны быть причины не всегда явные, но стоит предчувствую сбунтоваться, как я тут же становился внимательнее и определял, что же конкретно меня беспокоит. В данный момент мне ничего подозрительного обнаружить так и не удалось. Лема тоже нервничала, я это видел. И она, точно так же, как и я, не могла определить причину дискомфорта. Она старалась маскироваться при помощи шуток, часто улыбалась, однако рваные, резкие движения выдавали ее нервозное состояние. Как всегда, дерьмо хлынуло внезапно. Солнце постепенно клонилось к закату, а мы с Лемой уже готовились к старту операции. Как только откроется портал, мы тут же сорвемся вниз по склону. Когда-то давно здесь текла вода, а возможно она периодически заполняет свое старое русло. Просто для этого нужны дожди, а в этой части земли они очень редкое явление. Но факт, вода приложила свои силы к этому месту и протащила довольно отлогий спуск. Именно по нему мы и собирались попасть в лагерь. Этот участок защищали лишь камеры и датчики движения. В человеческом патруле здесь не было никакого смысла. Все потому, что данный угол находится на достаточном удалении от основных построек. Плюс прекрасно простреливается с вышки. Но ну и забраться на эту гору с противоположной стороны практически нереально. Будь мы обычными людьми, ни за что не решились бы, даже имея все необходимое оборудование. Ну вот, честное слово, есть и более простые решения. И мышь постоянно указывал на одно из таких. Однако наши мышцы, реакция и ловкость серьезно усилены. И даже несмотря на это, нам с Лемой пришлось несладко Тем не менее, точку мы заняли и спокойно дожидались своего часа. Воздух вокруг задрожал. Так всегда происходило перед открытием портала. Камеры все еще работали. Я проследил, специально высчитывал слепой коридор. Техника гасла ровно в тот момент, когда камни начинали левитировать. Лема примкнула к прицелу. Ее задача убрать часово с вышки. Единственное слабое место в нашей операции. Гу нарастал. Камни затряслись и вот-вот были готовы оторваться от поверхности, когда вдруг с противоположной стороны прогремел взрыв. «Твою мать, он что, совсем с ума вышел?» — рявкнул я имею в виду мыша. Вот только я ошибался, потому как тут же последовал очередной взрыв. Он попросту полностью накрыл ущелье, через которое имелся единственный проход к храму Эль-Хазне а мгновение позже громыкнуло уже вы, лощиня. Я переключил свое внимание в ту сторону и едва сдержал крепкое слово, когда часть забора, КПП и стоянка исчезли в огне, будто их одеялом накрыло. Очень похоже на кассетную артиллерию. И у нас при себе такой нет, а значит, на лагерь напал кто-то еще. Вот только кто и зачем? Ты смотри, а им, похоже, насрать. Толкнуло меня локтем в бок Лема, указывая пальцем в сторону арены. А там действительно вовсю кипела работа. Пока вокруг разворачивался ад, группа людей на арене спокойно тянула в сторону портала ящики. «Двигаем!» Решение я принял мгновенно и первым шмыгнул в извилистую расщелину Лема, не задумываясь ни на секунду, закинула винтовку за плечи и присоединилась ко мне. Быстрый спуск по уступам больше напоминал экстремальный паркур. Мы просто останавливали свободное падение, периодически хватаясь за выступающие каменные карнизы. Пара метров полета – зацеп. Затем высматриваем следующий и направляем тело в его сторону. Вскоре ноги почувствовали твердое основания и мы припустили по старому руслу к забору, периодически перепрыгивая через глубокие трещины. Портал неспешно разворачивался под аккомпанемент интенсивной перестрелки у противоположной части лагеря. Кто напал? Почему? Мы не понимали, да и не собирались разбираться. Шум сработал нам на руку, и мы спешили воспользоваться этим в полной мере. Сечатая секция забора возникла перед носом внезапно. Мы едва выскочили из-за очередного поворота, и вот на пути последняя преграда. Я присел, сложил ладони лодочкой, и Лема без задержки с разбега поставила на них ногу, а в следующий момент с силой подкинул ее тело вверх. Секция всего метра три, и таким образом она повисла на сетке, практически у самой верхней точки. Ловко перебирая руками, она перемахнула через него и сразу же спрыгнула вниз. Винтовка тут же заняла позицию вдоль глаз, а значит, теперь моя очередь. Ячия на сетке настолько удобная, что в ней можно протиснуть лишь пальцы рук. Ноги проще совсем не использовать. Пользы от них никакой. Опять же, сильно помогла сыворотка, плюс постоянные тренировки. В общем, забор я преодолел буквально за секунду. А когда приземлился рядом с Лемой, уловил, как она дважды выстрелила. В общей какофоне взрывов и автоматных очередей выхлоп сработал практически без звука. Лишь находясь рядом, я едва уловил два пороховых хлопка. Но в амфитеатре их вряд ли кто-либо расслышал. «Чисто!» — выдохнула она, и мы одновременно сорвались с места. Короткими перебежками от ящика к машине и к следующему штабелю мы неумолимо приближались к заветной цели. Черный провал портала уже полностью раскрылся и возвышался испаринским пятном на фоне заката. Чужеродное и от этого еще более потрясающее зрелище. От него веяло некой мистикой, чем-то невероятным, невозможным, даже магическим. Шухеру периметра сыграл не только в плюс, Стоило приблизиться к арене, как сразу же стало понятно, почему так вальяжно ведет себя Ярк со своим отрядом. Они попросту под охраной. Время катастрофически утекало. Стоит лишь ввязаться в бой, и мы уже никуда не успеем. До стен амфитеатра оставался один рывок, но, как назло, в арке входа засели двое. Нас они пока не видят. Однако стоит выскочить из-за штабеля ящиков, что скрывают нас от прямой видимости, как по нам незамедлительно откроют огонь. Блок защиты заряжен полностью, но на сколько его хватит? Двадцать, тридцать попаданий. А что потом? Шум привлечет внимание, и мы окончательно завязнем в бою. Нет, вот так, на нахрапом, на прорыв пойти не получится. Лема уже плавно потянула спуск, когда я придержал ее. И тут, на противоположной стороне арены громыхнуло так, что земля под ногами затряслась. Люди в обороне моментально выскочили из шаткой конструкции, хотя я бы на их месте лучше оставался внутри. Эти арки пережили столетия, работа резонатора и хрен знает еще какие последствия, что накрыли нашу планету. Но было уже поздно. Лема быстро перегруппировалась и без лишних вопросов и разговоров двумя выстрелами отправила обоих на тот свет. Ну, в том случае, конечно, если Ярк обделил их сывороткой. В арку мы уже вошли в другом порядке. Теперь Лема двигалась позади, потому как с ее винтовкой здесь только за камни цепляться Она, естественно, тут же отправилась за спину. Настала работа для пистолетов. Дополнительно я подхватил с тела короткий дробовик. В тесном пространстве вообще крайне убойная вещица. Однако оказалось, что бороться больше не с кем, и я в очередной раз уловил неприятное ощущение, будто кто-то специально затягивает меня в ловушку. На песок мы выскочили в тот самый момент, когда спина ярко скрылась в черноте портала. Его края уже двинулись навстречу друг другу, намекая на то, что у нас остались последние секунды. Клемма без раздумий рванула вперед. Впрочем, и я не стал исключением. Ведь мы именно ради этого сюда и спешили. В портал всегда входило ровно два десятка человек. И если все сделать правильно, то вскоре они станут трупами. В черноту мы вошли одновременно. Вот только снова что-то пошло не так. Это я понял, когда вылетел обратно на песок, получив внезапный прямой удар в грудь. Отреагировать на него я не успел. Зато этой доли секунды хватило, чтобы оценить обстановку с другой стороны. Словно фотография, происходящая и отобразилась в памяти. Густые джунгли, тропа, посреди которой замер отряд Ярга с поднятым оружием, который направлено в нашу сторону. Его самого не видно, зато в памяти осталось лицо того, кто вышвырнул меня обратно. Друг? Этот долбаный шаман, он снова влез в самый ответственный момент. Но какого черта? Где Лема? Почему он не выбросил из портала ее? «Нет!» Внезапно моих ушей коснулся пронзительный женский крик. И вдруг все вокруг замерло, остановилось. Что-то рвануло на трибунах за мгновение до этого. И взрыв застыл, словно невидимый художник решил запечатлеть его в картине. Стало невероятно тихо. Даже ветер, что не прекращался в ущелье ни на секунду, стих. Я только сейчас осознал, что именно поэтому слышу крик, в котором отчетливо уловил ярость, обиду и даже некоторое отчаяние. Будто кто-то строил карточный домик и в самый последний момент чихнул или резко открыл дверь, запуская сквозняк и убивая весь многочасовой, а, возможно, многодневный труд. Я обернулся на звук. Кета. На ее лице читалась ненависть. Да такая, что она готова была испепелить меня взглядом. «Зачем она здесь?» Вокруг разрываются снаряды, свистят пули, а она за каким-то хреном выползла на арену. «Что могло ей понадобиться здесь?» Я бы понял, если она собиралась сбежать вслед за Яргом. Но нет, Кета стояла прямо у подножия императорской лужи и держала в руках каменную чашу, внутри которой плескался свет. Именно так он бурлил, иногда переливался через край и тут же впитывался в песок. И с каждым мгновением этот процесс становился все интенсивнее. Она так и стояла с ней, прожигая меня ненавидящим взглядом. А свет уже хлестал потоком через край, как вдруг ударил прямым лучом в небеса. Я проследил за ним взглядом и почему-то нисколько не удивился произошедшему следом. Когда он достиг верхней точки атмосферы, то подсветил ее купол и разразился пучком молний, одна из которых стремительно приближалась к моему телу. Уже в последний момент я заметил, что Кета была не одна. Ее вынудили прийти сюда под пули и осколки. Снова пресловутые шаманы. Их специфическая манера одеваться, заточенная под монахов, с капюшонами на головах, не оставляло сомнений. «Видимо, только чаша могла спасти Кету от них, потому как их тела тоже поставили на паузу. Наверняка это как-то связано. Но ну, не верю я в то, что Кета решила прогуляться под взрывами. Очень уж похоже на вынужденную меру. Но странно. А чего тогда могу двигаться я? Допустим, Кета не вмерзла во времени, лишь за счет чаши. Но у меня-то ее нет. Это все, что я успел подумать перед тем, как в меня прилетел разряд». Точно такой же ударил и в кету, а значит, чаша вовсе не является гарантией безопасности. Стоп, а где боль? Почему я все еще продолжаю думать? Я что, жив? Но как такое возможно? «Ах ты ублюдок!» — ушей вновь коснулся визг кеты. «Как? Почему ты всегда оказываешься на моем пути? Не нужно было слушать Лию, нужно было убить тебя! Будь ты проклят, безликий!» Я даже ответить не успел, как неведомая сила подхватила меня и будто пушинку швырнула в портал. Тем не менее, тело отреагировало правильно. Вместо того, чтобы носом пропахать землю, я удачно самортизировал приземление руками и ушел в кувырок. Поднявшись на ноги, я бросил мимолетный взгляд за спину, чтобы увидеть, как портал моментально свернулся в точку. Значит, обратного хода нет. Однако, как говорится, с корабля на бал, пробормотал я, рассматривая ситуацию на тропе в джунглях. Два десятка человек ощетинились стволами в нашу сторону. Лема словно и не заметил моего отсутствия. Сжимают винтовку так, что пальцы побелели. А впереди всего этого действия с наглой ухмылкой на все лицо стоит Ярк. «Ну, здравствуй, ублюдок!» Самодовольно произнес он. «Я знал, что ты клюнешь. Не сможешь удержаться и обязательно полезешь за мной. Вот и все, безродный ублюдок!» Сейчас ты подохнешь здесь вместе со своей сучкой. Конец книги. Для вас читал ты, Ага, Эдуард Волошин. Продолжение слеп.